Глава третья. Прошло более двух лет. Кто бы узнал нашего провинциала в этом молодом человеке с изящными манерами в щегольском костюме? Он очень изменился, возмужал. Мягкость линий юношеского лица, прозрачность и нежность кожи, пушок на подбородке – всё исчезло.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 Обаяние и чад бальной сферы, гром музыки, обнаженные плечи, огонь взоров, улыбка розовых уст не дадут ему уснуть целую ночь.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 А до сих пор шло-дошло своим чередом. В службе заметили способность Александра и дали ему порядочное место. Иван Иванович и ему с почтением начал подносить свою табакерку, предчувствуя, что он, подобно множеству других, послужив, как он говаривал, безгоду неделю, обгонит его, сядет ему на шею и махнет в начальнике отделения.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 продолжал. «В разговоре у ней вы не услышите пошлых общих мест, каким светлым умом блестят ее суждения, что за огонь в чувствах, как глубоко она понимает жизнь. Вы своим взглядом отравляете ее, а Наденька мирит меня с нею».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 «А руками-то, я думаю, как работал. Верно, опрокинул или разбил что-нибудь». «Дядюшка, вы подслушали нас!» — вскричал вне себя Александр. «Да, я там за кустом сидел. Мне ведь только и дело, что бегать за тобой да подслушивать всякий вздор». «Почему же вы все это знаете?» — спросил с недоумением Александр.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 «Будешь делать все то же, что люди делают с сотворения мира». «Стало быть, то же, что и делали вы, дядюшка?» «Да, только поглупее». «Поглупее? Не называете ли вы глупостью то, что я буду любить глубже, сильнее вас? Не издеваться над чувством, не шутить, не играть им холодно, как вы, и не сдергивать покрывало священных тайн». Ты будешь любить, как и другие, ни глубже, ни сильнее. Будешь также сдергивать и покрывало стаин. Но только ты будешь верить в вечность и неизменность любви. Да об этом и думать. А вот это-то и глупо. Сам себе готовишь горя более, нежели сколько бы его должно быть. О, это ужасно, ужасно, что вы говорите, дядюшка. Сколько раз я давал себе слово таить перед вами то, что происходит в сердце.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 До сих пор, слава богу, нет. А может случиться, если ты бросишь дело. Любовь тоже требует денег. Тут и лишнее щегольство, и разные другие траты. Ох, мне эта любовь в 20 лет. Вот уж презренная, так презренная, никуда не годится. Какая же, дядюшка годится в 40? Я не знаю, какова любовь в 40 лет, а в 39, как ваша, пожалуй, как моя.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 Петр Иванович допечатал письма и поглядел на него очень серьезно. «Закрой клапан, Александр», — сказал он. «Шутите, шутите, дядюшка, а я говорю, не шутя. Попрошу маменьки позволения». «Тебе жениться?» «А что же, в твои лета?» «Мне 23 года». «Пора. В эти лета женятся только мужики, когда им нужна работница в доме». «Но если я влюблён в девушку и есть возможность жениться, так, по-вашему, не нужно?» «Я тебе никак не советую жениться на женщине, в которую ты влюблён». «Как, дядюшка? Это новое, я никогда не слыхал». «Мало ли чего ты не слыхал». «Я думал всё, что супружество без любви не должно быть». «Супружество супружеством, а любовь любовью», — сказал Пётр Иванович.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 Ее одевают в газ, блонды, убирают цветами и, несмотря на слезы, на бледность, влекут как жертву и ставят подли кого же? Подли пожилого человека, по большей части некрасивого, который уж утратил блеск молодости. Он или бросает на нее взоры,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 И о наземе, и о картофеле, и о других серьезных предметах, где стиль строгий, выжатый, а все еще дико говоришь. Ради бога, не предавайся экстазу. Или, по крайней мере, как эта дурь найдет на тебя, так уж молчи, дай ей пройти. Путного ничего не скажешь и не сделаешь. Выйдет непременно нелепость. Как, дядюшка, а разве не в экстазе родится мысль поэта?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 Кто бы не истощенной рукой повел по пути жизни прекрасную подругу, а принес бы ей в дар сердце, полное любви к ней, способное понять и разделить ее чувства, когда права природы... Довольно. То есть за таких молодцов, как ты. Если б мы жили среди полей и лесов дремучих, так. А то же жени вот такого молодца, как ты. Много будет проку. Первый год с ума сойдет